Это не насмешка, в горле горе комом, не смешок. Вижу, взрезанный рукой помешков собственных костей, качайте мешок, прекратите, бросьте, вы в своем умели дать, чтоб счете заливал смертельный мел.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 Но ну, класс-то жажду заливает квасом, Класс он тоже выпить не дура. Дескать, к вам приставить бы кого из напастов Стали б содержанием, премного одаренней, Вы бы в день писали строк по сто, Утомительно и длинно, как Доронин. А, по-моему, осуществись такая бреть На себя бы раньше наложили руки.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 Поговорить бы иначе С этим самым, Слянидом Леонидом Встать бы здесь, гремящим скандалистом, Не позволю мямлить стих и мять, Отглушить бы их трехпалым свистом В бабушку и в бога душу-мать, Чтобы разнеслась бездарнейшая погонь, Раздувая тем пиджачных парусов.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 Мало оборудовано, надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней.